7. «Не гони так!» – попросил Вадим в трехсотый раз. Но Лика только улыбнулась, ввинчиваясь в плотный поток городского движения. Она небрежно вела ярко-красный джип, взятый Машкой в прокате, одновременно рассказывая Вадиму о Питере, своей работе и неудачном замужестве. «Вот ты мне скажи!» – спросила Лика, свернув во дворы, чтобы объехать пробку. «Ты вот такой мужик! Вот нормально так себя вести!» Сам-то он размазня, я потом поняла. И эгоист каких поискать. Неужели не понимал сам, что не то делает? Я тут же рядом стою, а он скотина такая, мою подругу клеит. Да и вообще, Лика презрительно фыркнула, настоящих мужиков нет. То есть они есть, но все на войне. Ну и ты вот еще. Лика, не надо делать из моей скромной персоны икону мускулинности. Я обычный. С заморочками, конечно. Но ничего такого нет во мне. Демонического. Ага, вот насчет обычности, это ты кокетничаешь. Что, по-твоему, обычные делают какие-то пистолеты и ножи из звездных войн, гоняют на мотоцикле и вообще... Да не в ножах дело, Лика. Обычный? В смысле обычный. С обычными человеческими недостатками. Из мяса и костей, в общем... С дурным, кстати, характером. Ой, ну неужели у тебя недостатки есть? Да перестань, конечно есть. Но суть твоего вопроса я понял. Только сразу давай договоримся. Я не эталон. Не эталон гендерного поведения. Не эталон человечности. И не эталон вообще ничего. Я не пример для подражания уж тем более. А то вы меня канонизировать все пытаетесь. А мне это не нравится. Блин, не гони только так. В общем, для мужика, я думаю, главное умение брать ответственность. Брать самому. Брать и нести. Большую, маленькую, неважно. За родину, за жену или за котенка, которого подобрал на улице. Неважно совершенно. Ответственность перед кем? А перед собой. И перед тем, за кого берешь ответственность. И этого достаточно. А вся эта лабуда про высший суд и прочее. Кто его знает? Так ли это? «А вот себя никогда не обманешь!» «Сложно!» – протянула Лика, выворачивая на стоянку перед кафе. «Да не сложно это! Просто я объяснить не могу по-человечески! Вообще, все просто в жизни! Есть черное, есть белое! А остальное – оттенки! Либо того, либо другого! Есть только свет и тьма! Остальное – производные от одного или другого! Мир, Анжелика, двоичен! Либо единица, либо ноль! Все остальное – вариации!» Есть свет и есть тень от этого света, то есть тьма. Остальное полумрак и сумерки. А серое? А серое это никакое, ни то ни сё. Как вот жених твой бывший. Вот знаешь, я когда-то работал, ходил на работу, каждое утро, каждый вечер шел с работы. Ну вот как вы мечтаете? И постепенно понял, что становлюсь серым. Иду утром на работу, в одном и том же киоске покупаю каждый день одни и те же сигареты. И знаешь, как понял? Прошу свои сигареты, а их нет. Кончились. И все. Картина мира рушится. Мозг сразу задымился. Как так? Вот тогда и дошло до меня, что собрал свою жизнь из... Из пикселей. И мышление тоже пиксельное стало. И все. Серый – самый страшный цвет лика. Уж лучше черный, он хоть идеологию имеет, принципы, а серые ничего. Идеология желудка, принципы поглощения, вот и все. А уж, конечно, ответственности никакой. И вы туда же все рветесь, дурочки. А вообще, один секрет знаю, тебе скажу. Вы не можете быть как все, потому что обычные люди, это в большинстве своем, люди бездействия. Они гордятся тем, чего не сделали, как это ни странно. Вот кто-то не курит и гордится этим безмерно, кто-то не пьет и тоже горд до задницы, кто-то сексом не занимается и нагородил себе моральных принципов, обоснований и прочего, кто-то гордится стабильностью своей и это тоже от того, что так много не сделано, кто-то денег намолотил, тоже по большому счету многое не сделал и все они придумывают очень убедительные обоснования для своего бездействия, но на самом деле… Время людей дело приходит. Наступают времена людей слова, Причем не слово, а слов. Словесей, я бы сказал. Гламур, понты, эти девочки и мальчики, медово-сахарные, мода, телевизор. Все это порождение словесей. Пустых, трескучих, но убогих. А вы с девочками люди дело. Ладно, Лика, хватит философствовать, пошли пообедаем. Потом, думаю, можно на ледовый городок сходить. Хочешь? «А горка там есть?» «Горка есть, большая!» Они посидели в кафе, потом пошли на городок. Лика, едва увидев высоченную горку, радостно сверкнула глазами. «Хочу прокатиться!» Как маленькая сказала она, дернув Вадима за рукав. Вадим критически осмотрел Ликин наряд. «Ты знаешь, – сказал он, – ты меня, конечно, извини, но в твоей юбчонке и чулочках ты себе одно место отморозишь». И окрестным мужикам несказанную радость доставишь бесплатным стриптизом. Может, в следующий раз... Кстати, все хотел спросить, да стеснялся. Вы почему в мини и чулках ходите? Это что, фирменный стиль, дресс-код? Или что, вызов социуму? Лика рассмеялась. Да проще все, привычка. В коротком бегать удобнее. А чулки... Ты даже представить не можешь, сколько у них может быть применений. Вот и все. Лика пожала плечами. «Привыкли! В другом уже не получается! А с горки я все равно прокачусь!» «Ну иди!» – хмыкнул Вадим. «Только не говори, что я не предупреждал! И когда поедешь, коленки вместе держи!» Лика радостно сунула в руки Вадиму свою сумку и убежала к лестнице. Вадим закурил, стоя у подножья горки. «Рыцарь!» – раздался сверху звонкий Ликин голос. Вадим задрал голову. Лика стояла на самом начале спуска, размахивая руками и счастливо улыбаясь. «Смотри!» – крикнула она и покатилась вниз, стоя на чуть согнутых ногах. Вадим чертыхнулся, моментально представив, что будет, если эта хохочущая блондинка грабанется. Но Лика не грабанулась. С развивающимися золотистыми волосами она летела вниз, визжа от восторга. «Блин, как маленькая, ей-богу!» – пробормотал он. прищурившись и любуясь стройной фигуркой. Лика в припрыжку подбежала к нему, повисла на рукаве. «Видел?» – воскликнула она. «А то! Ты как на таких каблучищах-то?» «А я на цыпочках!» – гордо сказала Лика. «Чтобы скорость не терять!» «Молодец!» «А то!» Они весело засмеялись. В кармане Вадима зазвонил телефон. «Алло!» – сказал он в трубку. Вдруг оцепенел и уставился на Лику стеклянными глазами. Помолчав минуты две, он скорее выдохнул, чем сказал. «Понял. Уже едем». «Что там?» Лика испуганно посмотрела на Вадима и вдруг увидела, как его окаменевшее лицо вдруг словно медленно освещается изнутри лампочкой. «Чего стоишь, блондинка?» Весело крикнул он, сграбастал Лику в объятия и крепко прижал к себе так, что перебил дыхание. «Поехали скорей! Наташка проснулась!»